Глава сорок 48. Сэм подскочил, как ужаленный, когда в его каюту ворвался капитан. Драконы, сон как рукой сняло. Мужчина слетел с постели, одеваясь на ходу, поспешил к рубке. Здесь уже было многолюдно. Люди внимательно смотрели в иллюминаторы и беспокойно переговаривались. Что происходит? рыкнул Сэм. Сотни иха, мистер Рисс, отчитался помощник капитана. И все движутся к Сусае. Нас заметили, но не обратили внимания. Ведет их король Такит. Опа! медленно опустился в кресло и пробормотал: "Поверить не могу. Хитрю Галуин оказался прав". "Что вы сказали?" наклонился к нему капитан. "Это война кланов", жестко ответил тот. "Из-за одной маленькой женщине на Сусае грядет жестокое сражение, и нам надо быстро решить, чью сторону принять". "Какая разница?" Это не наша война, прошептал кто-то и тут же подавился, поймав колки взгляд Сэма. Чтобы вы понимали серьезность ситуации, процедил он. Поясню. Представьте, что на корабле бомба, и только от нашего выбора зависит разлетится тут все на куски или нет. Если Такет победит и узнает правду о миссис Блэр, нам всем конец. Но если подсуетимся и поможем королю в битве, то останемся на орбите Сусаи живыми. А если бой выиграет Валанты? Нахмурился капитан. Мистер Рис невесело усмехнулся и приподняв бровь. Вот-вот. Так что думаете? Какой провод перерезать? Красный или синий? Орил или Олан? На стороне короля много высших Иха», — заметил капитан. У Воланте их тоже немало, возразил Сэм. А также наемники, маги и даже пираты. Вот с ними-то мы и можем побороться, если примем сторону короля или примкнуть к ним. Отсидеться не удастся, нам придется пойти в абанк. Тогда предлагаю голосование, заявил капитан. Ведь от сделанного выбора зависит судьба всех нас. Сэм предпочитал не выпускать из рук бразды правления, но в этот раз отступил и позволил решать другим, потому что шансы на победу у Валанта и Такита действительно были равны. Кровь розы что-то сотворила с телом Кнессы, с ее сознанием и даже с сердцем. Чтобы это ни было, с каждой минутой новая жизнь нравилась Лине все больше и больше. Девушка будто прозрела после долгих лет слепоты, увидела яркие краски окружающего мира, ощутила разнообразные оттенки ароматов, научилась слышать дыхание планеты и сама стала частью Сусаи. Наполнившись невероятным могуществом сердца Сарея, прониклась состраданием к каждому живому существу. даже к иха, которых стала ненавидеть еще сильнее, но в этот раз открыто нападать не спешила. Линии не ходят короткими путями, а она бездумно бросилась в битву. Теперь Ткнесса понимала, что действовала поспешно и неразумно. Планета желала свободы от власти иха и стремилась возродить кланы истинных линий, и чтобы это воплотить, нужно выбирать длинную дорогу. Спасибо тебе, землянка, улыбаясь, поблагодарила Ткнесса Я наконец поняла, зачем живу. Сначала она освоила пути внутри планеты, плыла по ним как по течению, полностью доверившись Сусае. Выходила на поверхность, и знакомилась с провидицами. Ей кланялись и боготворили. Каждая женщина получала от Кнессы каплю крови, а после линии отводила их к сердцу Сарея. Кого-то оно принимало и преображало, другие оставались с собой, но небольшой отряд рос. Грядёт беда, поделилась древняя старушка. Кровь не превратила её в драконицу, но подарила сильные видения. Много смертей, знаю, выдохнула Кнесса. Но кровь врагов благодатным дождём возродит нашу планету. Кровь их и яд лесусай, сухо возразила провидица. Лишь рубиновые капли истинной линии способны исцелить её. Драгоценный сосуд надо сберечь любыми жертвами. Гнесса нахмурилась. Сосуд, ты о розе Разве она в опасности? Мой отец жаждет жениться на землянке, а не убить. Такет и тухали тоже дорога. Что ты видишь? Страшную опасность, прошептала старушка и сверкнул белёсыми глазами. Море, горе. Дракон нырнул в воздушную подушку и прошил её будто раскалённой игла. Следом за такэтом к поверхности суса и устремились вассалы короля. Гадать, где именно находился Воланте, не пришлось. Над столицей планеты кружили их из клана Олон, проносились пиратские корабли. Их ждали. Неприятным сюрпризом оказалась небольшая армия магов. Враг подготовился, и теперь в драконов летели заклинания, ослабляя и дезориентируя. Их обрушил на них пожирающий огонь, но над людьми заблестел защитный купол, отражающий пламя. Драконов короля теснили к горам, и расстояние до столицы, в которой ждала его Хали, увеличивалось. Каждый из подданных Такит был втрое сильнее их из клана Олан, но тех было слишком много. Создавалось ощущение, что Валанты перевез на сусаю всех, кто согласился следовать за ним, не гнушаясь ни помощью пиратов, ни наемниками, ни предателями. Но король знал, что победа будет за ним, как бы ни старался глава опального клана его армия многочисленна. но гораздо слабее тех, кто на стороне Уриль. Проблема в том, что времени не было. Его враг возжег аллерозу и Такет рвался к столице, чтобы вернуть свою женщину, вырвать из рук Валанты и никогда больше не отпускать. Как ни бились приблизиться к городу, где проходила церемония, не удавалось. Драконы врага гибли один за другим, но на их место приходили новые. Маги атаковали снизу, а пираты осыпали их атаки земными снарядами. Время утекало стремительнее, чем кровь из смертельной раны. Умирающая планета ослабляла магические способности. Над королем с шумом пролетел корабль, и крыло взорвалось болью. Регенерация, которая на Сусае была замедленной, не могла помочь достаточно быстро, и дракон рухнул на землю. Ломая щит магов, давя людей, он плевался огнем, сражаясь до конца ради своей хали. На него набросили магическую сеть, которая проедала чешую, причиняя нестерпимое страдание. "Где же раздобыли этот древний артефакт?" Такет распахнул пасть и взревел, призывая вассалов на помощь, но ихы были поглощены битвой. На каждого приходилось не менее десяти драконов Олан. Король рванулся, стараясь разодрать сеть своей мощью, но та лишь глубже вошла в его тело. Перед глазами на миг потемнело, а когда зрение вернулось, Такет не поверил сам себе. С небес, поражая размерами, медленно опускалась станция землян. В воздухе засверкали лучи, и пиратские корабли один за другим стали падать, поверженные. Один рухнул рядом с такетом, придавив немало магов. Натяжение сети ослабло, и король сумел содрать ее с себя. Не обращая внимания на кровь и боль, он тяжело поднялся в воздух и полетел к столице. Хали он увидел издалека. Роза стояла на стене башни без крыши, В которых в древности истинные линии поклонялись сердцу планеты. Волосы некогда огненные сверкали серебром, а роскошное золотое платье слепило обилием драгоценностей. Рядом с женщиной стоял его враг. Ухмыляясь, Валанта прижимал к ее шее, покрытой золотыми узорами, острый кинжал. Губы главы клана Оланд шевельнулись. «Умрет она или ты? Выбирай.